Глава тридцатая. В узких бетонных коридорах все звуки воспринимаешь как-то иначе. Эх, о л и тут виновата, или еще какие штучки. Но вот услышишь звук и некоторое время пытаешься его осмыслить. Что это такое? И вот и сейчас я не сразу врубился в то, что доносящиеся ко мне из-за поворота звуки не что иное, как пение. Неведомый солист что-то мурлыкал себе под нос. Вот ведь чертяка недоделанный. Скучно ему на посту, а тут сиди и гадай. Хотя это ведь не с т р о е в о й солдат, диверсант. А насколько я помню, эту шатью б р а т ь ю она во все времена и во всех войсках всех стран отличалась а к о й показной бравадой и демонстративным пренебрежением ко всем порядкам. Кустау в караульной службы в частности. Но скажите мне на милость, где вы видели солдата роты охраны, пошедшего на соседний пост покурить и поболтать?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 Фигушки не в ы й д е т Амбразуры тут прорезаны в стенах, до земли расстояние приличное. Чёрт а с два сюда снизу что-то забросишь. Это понимаю я. Надо полагать, что и часовой тоже не совсем л о п у х и это просечет. Так что в коридор он не побежит, сообразит, откуда подарок прилетел. Значит заляжет там и за двери даже и не выглянет. Иначе как через амбразуру делать нечего. Дальше идем босиком. Мрр. Нема й месяц. Ну вы, попала нога в колесо, пищи, обеги. Оставляю за углом винтовку и весь хабар. Собою беру только пистолет и пару гранат. Ну и нож, естественно, как же без него. Теперь осторожно, шажочек, еще один. А ты п о й голубо, п о й Можно и погромче, кстати говоря. Чего уж тут стесняться. Песок под ногами особо не скрипит. А откуда здесь песок? Да чёрт его знает. Сверху насыпался, на сапогах принесли.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 п л е м е т н а я установка в доте штука габаритная и основательная. Двигать ее можно только по заданным направлениям. Нет, ту установку назад не повернешь, а эту? Сели они на один лад? Нет, пронесло. Снова замурлыкал что-то под нос. Еще ш а ж о к Предательски в з в и з г и в а е т песок. Пение моментально прекращается. Вперед.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 Пока стою на пороге, это нереально. Судя по всему, часовой это понимает. На тот свет ему не охота. Вон, как глазки т о ш а л о в л и в о и з а б е г а л и Чего тебе? Облизав губы, спрашивает он. Кто там приехал? Кивая на амбразуры. Что это за машина? Эта к а я расфуфыренная. Вот уж чего чего. о такого вопроса часовой совершенно точно не ожидал. Какая к свиньям с о б а ч ь и машина, м расфуфыренная. Да хоть с е р о б у р о м а л и н о в а я Об этом ли надо думать, когда к тебе в комнату вваливается очумевший босой мужик с взведенной гранатой в руках? Но стереотип человеческого мышления страшная вещь, особенно в такой фиговой обстановке. В преддверии н е м и н у ч е г о визита толстого полярного лиса мозг отчаянно хватается за любую возможность куда-то убежать, скрыться от страшной угрозы, лишь бы не думать. А там, может, пронесет. Вот и часовой вместо того, чтобы сообразить, то, что взрывом с очень большой долей вероятности может прихлопнуть и меня самого, а стало быть, гранату я находясь в таких условиях просто не брошу. Постарался отодвинуть куда-то на периферию сознания этот раздражающий фактор. Ей богу, ну просто как страус голову в песок. Не вижу гранаты, вроде и жить легче. Вот и повернулся он камбразуре, чтобы самому увидеть неведомых визитеров. Хрен из два он кого-нибудь рассмотрел. Просто от того. что там никого и не было, а вот осмыслить этот часовой уже не успел. г р а н а т а она, знаете ли, и сама по себе неплоха, даже в качестве своеобразного костета. Даром, что чугунная. Когда такая штука прилетает в висок, в мало не будет. Третий. Осматриваюсь в этом доте. В принципе, тут все одинаковое. Тот же Максим с водяным охлаждением. Есть, конечно, небольшие отличия. Образуры тут пошире. Зато имеются броневые заслонки. Чтобы прикрывать ту часть амбразуры, которая сейчас не используется, да и сектор обстрела весьма приличный, можно накрыть сразу весь двор. Вот же черти! Я там тогда на брюхе корячился, они тут все как в цирке разглядывали. с п л е в ы в а ю на пол и покачав головой выхожу назад в коридор, найдя свои сапоги п е р е о б у в а ю с ь До следующей точки еще предстоит потопать ножками, а ходить по бетонному полу босиком мне как-то вот неохота. Соблюдая прежний порядок передвижения, осторожно крадемся дальше. По моим прикидкам пора бы уже. Коридор снова поворачивает. И я вижу прямо перед собой узкие щели амбразур, закрепленные на станке пулемет и сидящего в кресле часового. Вот так р а с п р о н и х р е н а себе, а где же дверь? Я вот как-то ожидал, что сначала будет она, а уж потом и все прочее, а тут Нативам прямо в коридоре оборудована огневая точка. Ну, честно говоря, это уже не совсем коридор, скорее небольшая комнатушка в конце коридора. Дверь, кстати говоря, вот она, только расположена почему-то за спиной пулеметчика. Уж чем при этом руководствовались неведомые строители, бог весть. в Стреча наша оказалась весьма неожиданной для обеих сторон. Но если я в отличие от пулеметчика к чему-то подобному был готов, то для него мое появление было совершенным потрясением. Автомат у него стоял около стены. И находился в недосягаемости, а вот пистолет был где и положено в кобуре. Мои подозрения о их высокой выучке оказались правильными. Десантник, не вставая с кресла, совершил просто потрясающий по красоте кувырок вперед, на ходу пытаясь выхватить из кобуры пистолет. Ага, а еще и взвести его нужно. Мне же, в отличие от него, ничего доставать было не надо. Маузер я и так держал в руке, хоть и менее убойная машинка, чем Браунинг, но стреляет тише и очень точно на коротких дистанциях. Так что красивый к у в ы р о к никакого видимого эффекта не дал, увы. Не скажу, что учили вас, ребята, плохо, особенно для нынешнего времени, но не по сеньки шапка, уважаемые. Я-то все подобные фокусы уже лет двадцать как выучил. Да и помимо них тоже кое-чего нам преподавали. Словив спиной две пули, десантник так и не завершив своего эффектного кульбита, растянулся на полу. Не повезло тебе, парень. н е ч е о друг ситный на посту б а л д е т ь А вот пулемет тут оказался другим. На массивном станке вытянул свое хищное жало в а м б р а з о р у до ш к Надо же, а я и не знал, что их в доты ставили. Вернее будет сказать, не видел. Слышать-то приходилось, но вот сам не видовал никогда. Теперь понятно, чего пулемет стоит не в отдельную копанире. От такого грохота до да в маленьком помещении точняк крыши съедет раньше, чем противник в а м б р а з о р у попадет. А так хоть не слишком по ушам бить будет. Интересно.